428. Сентябрь 6. Где-то когда-то и кто-то говорил «Я не могу того или этого». Это неверно. Человек все может, все может претерпеть, выдержать, вынести и сделать. Не говорится о вещах фантастических, но о пределах возможностей духа, не имеющей границ Потенциал человеческого духа неисчерпаем? Например, можно спросить, до каких пределов может расти воля человека и кто видел эти пределы? Или где предел мужества, или спокойствия, или любви, или преданности? Где предел накопления психической энергии духа? Если Ковалевская молниеносно решала сложные математические задачи, То является ли эта способность конечной и дальше и выше ее человек не может шагнуть? Или где предел эволюции человечества? Чем ограничено знание и вообще? Имеет ли оно границы? Уже указывалось на беспредельность качеств и возможностей неограниченного развития. Все эти ничем не ограниченные возможности развития духа указывают на его неисчерпаемый потенциал человека можно рассматривать как процесс раскрытия или развертывания этого мощного потенциала духа, не имеющего границы. Поэтому останавливаться на какой-либо ступени достижения в чем бы то ни было, будет величайшей ошибкой и преступлением против огненной эволюции сознания. Беспредельность разлета везде. Всякая форма жизни является временным разрезом или аспектом во времени ее беспредельного выражения. Беспредельность не ограничена ничем. Следовательно, рост, развитие, развертывание огненного потенциала, скрытого под каждой временной формой жизни, является путем непреложности. В движении находится все расширяя и наращивая формы выражения, облекающие каждое зерно жизни или духу монаду. Кто станет отрицать, что было в время, когда единой формой выражения плотного мира на Земле были атомы, ограниченные в своем выражении тем, что раньше выражалось условным наименованием явлений неорганической химии? Атомы, сочетаясь, главенствовали, являя определенную ступень эволюции. Затем шли ступени растительной и животной жизни, завершившиеся человеком, как переходной формой, к высшему его же, человека, уявлению. Если взять микрокосм примитивного человека, из только начавшего развивать дар речи, и современного среднего человека, то разница в психическом багаже того и другого будет поражающим. Даже инволюция духа, в смысле падения во тьму, показывает продвижение и развитие во зле, правда, ограниченное в своем потенциале, как и все, что идет против эволюции. Но безграничен прогресс к благу, то есть процесс, идущий в соответствии с космическими законами и планом космической эволюции сущего. Поистине можно сказать, Все устремляется в беспредельность, к беспредельному выявлению и утверждению заложенного в каждой искромонаде огненного потенциала. До известной черты этот процесс идет бессознательно. И лишь в человеке, достигнувшем определенной ступени знания, может он стать сознательным и направляемым по желаемому руслу в желаемом направлении и для достижения точно намеченной цели. План эволюции утверждается владыками, и учение, ими даваемое, расставляет вехи и знаки пути, по которому безопасно и безошибочно может продвигаться человечество в беспредельность, разворачивая свой огненный потенциал именно в должном направлении и в соответствии своим космическим назначением. Малое сознание может ограничиться свершением добрых дел и молитвами, ибо это благо. Но безграничные просторы и возможности космической эволюции человечества, его путь по звездам, его блистательное огненное будущее сонаследника космических логосов расширяет сознание до границ беспредельности и делает человека сотворцом космоса. Нужно усмотреть в каждом качестве, в каждом чувстве, в каждой способности человека этот потенциал безграничных возможностей. И способности развития и утончения, не имеющие конца. Все только начало, долженствующее дать плоды неизбежные, как движение светил, многократные и богатые, как зерна посева. Ненасытный к познанию может успокоиться, когда-то и где-то ростки знания, им ныне закладываемые, дадут обильные всходы, размеров которых и богатство, и разнообразие он даже не сможет себе представить можно учиться всему и всегда закладывая сознательно семена будущих всходов дающий всегда урожай сам пять сам десять и сам больше космическая лона в котором пребывает человек подобно огромному полю обильной сочной плодородной земли и все начинания человека дают урожай неотменный И сколь же важно, чтобы сеятель, который есть также и жнец, сеял семена в созвучии с требованиями эволюции, ибо поле жатвы находится в микрокосме самого сеятеля, обогащая его радостью космических достижений. Кому же захочется наполнять сущность свою шипами и колючками сорняков, тоже плод приносящих, можно еще добавить, что процесс посева и жатвы в микрокосме человеческом происходит непрерывно, не прекращаясь ни на мгновение. Конвейер сеялки и жнейки человеческого сознания действует постоянно. Но когда зерна выбираются сознательно и с пониманием ответственности и закона причины и следствий, тогда можно сказать, что человек эволюцию своего духа берет в свои руки. Закон чрезвычайно прост. Зерно доброе дает плод добрый. Причины и следствия единородны по своей сущности. О сознательном зарождении творимых причин говорится. Владыки есть творцы и создатели целого мира причин. Порождая определенные причины, непреложно ждут точно определенных законом следствия. Быть может, ждут тысячелетия, в зависимости от длинных зерен. Зерна причинности обусловлены сроками, ключи от которых в руках их творцов. Владыками зерна закладываются на срок. Итак, надо понять, что рычаги закладываемых возможностей в руках человека, что будущее принадлежит ему. Что хозяин ей сам человек, что он может планировать его по своему усмотрению, поворачивая нужный рычаг и закладывая желаемую причину. Человек. В своем микрокосме есть воятель его будущего. И не только своего, но и микрокосмов человеческих. Люди настолько связаны, что не могут не влиять друг на друга. Великое и незримое это влияние, велика и неизбежна взаимоответственность. И каждый, кто познал больше, лучше и выше, должен научить и других. Но каждый, познавший основы эволюции, должен повестить о ней круг людей размера которого соответствует широте и высоте его сознания. Это закон архатов. Закон архата есть закон вечного даяния.